«Поварная культивация!» «Голова 70 -я. «Как ты всё ещё жив?» Цю Юи отшатнулась в воздухе, чувствуя, будто весь мир вокруг неё вращается. «Ты не можешь быть живым! Это невозможно!» Повторила она голосом, полным недоверия и шока. Су Яне заинтересовали её слова. «Почему она говорила, что он мёртв?» «Ведь я видела твоё безжизненное тело собственными глазами!» Продолжила она, ошеломив Суяне. Она видела его мёртвое тело? Как такое было возможно? «Что? Ты видела мой труп?» Спросил он, нахмурив брови. «Две тысячи лет назад объявили о твоей смерти. Я даже присутствовала на похоронах. Именно там я увидела твоё бесшизненное тело в гробу». Суяне не знала, что и думать об услышанном. Если она действительно видела его труп, Тогда что насчёт его нынешнего тела, которое выглядит точно так же, как и предыдущее? То, что она видела, наверняка не могло быть его телом, так ведь? Или же его нынешнее тело является поддельным, а настоящее давно сгнило? И что ещё более важно, она упомянула, что присутствовала на похоронах 2000 лет назад. То есть прошло уже более 2000 лет с тех пор, как он покинул «Утёс Вечного Возмездия»? А ведь для него это время прошло мгновенно. Хотя этот факт подтверждает внешность Ци Юи. Когда он видел её в последний раз, она была маленькой девочкой, а сейчас она уже зрелая женщина. «Ты лжёшь! Это всё уловка, придуманная Дворцом Священной Луны, чтобы схватить меня! Такой негодяй, как ты, не может быть старшим Су!» Воскликнула Ци Юи, снова оказав на него давление своей мощной аурой, Только в этот раз ещё сильнее. «Ты умрёшь мучительной смертью за попытку одурачить меня, приняв облик старшего Су!» Су Яни впервые за долгое время запаниковал, когда взглянул в её глаза и убедился в серьёзности её намерения. Такими темпами она точно убьёт его в гневе. Внезапно в голове Су Яни промелькнула мысль, и он яростно закричал. «Какой ты неблагодарный ребёнок, Циюя!» После всего, что я для тебя сделал, когда ты была младенцем, так ты решила отплатить мне? Хочешь забрать мою жизнь? Я разочарован в тебе. Я столько раз менял твои грязные подгузники. Я всё ещё помню родимое пятно в виде полумесяца у тебя под пупком. Когда Цююи услышала его яростный крик, её сердце на мгновение замерло. О существовании этой родинки знала лишь два человека. Одним из этих людей была её мать, а другим – наставник, который относился к ней так, будто она была его настоящей дочерью, поскольку её отец, бог Луны, никогда не был с ней рядом. Старший Су. Жажда убийства, плотно окутавшая всё пространство вокруг, быстро рассеялась, словно дым в ветреный день. Цуюя спустилась с небес и встала на крышу рядом с Су чуть не споткнувшись при приземлении, она взглянула на него своими красивыми серебристыми глазами. Её губы дрожали. По ней было видно, что она еле сдерживает слёзы. "Правда Старшесу?" спросила она тихим, дрожащим голосом, всё ещё полным сомнений. В конце концов, она была свидетельницей мёртвого тела Суяня на похоронах 2000 лет назад. И она давно смирилась с тем, что он сгинул. «Как он мог быть жив? Что с ним случилось на самом деле? И почему он был в этом мире?» Суянь одарила её заботливой улыбкой, пока Циюе медленно приближалась к нему, словно младенец, стремящийся к родителю на руке. Он широко развёл руки и нежным голосом сказал... «Хоть я и не знаю, что случилось с тобой или четырьмя божественными небесами после того, как я исчез, но я вижу глубокую тоску в твоих глазах. Иди ко мне, Циюя. Расскажи мне всё, как и раньше, когда ты жаловалась мне о своих проблемах». «Старше... Старше Су!» Рыдая воскликнула Циюя и бросилась в его объятья. Несмотря на то, что ей было уже больше двух тысяч лет, стоя перед Цуянем, она вновь чувствовала себя ребёнком, который толком не умел разговаривать. «Ты жив? Ты действительно жив?» Когда Цуюя почувствовала, как он гладит её по голове, все её сомнения о его личности тут же улетучились. Это чувство от прикосновения его рук было доказательством того, что перед ней настоящий Цуянь. Сам же Суянь чувствовал настоящую радость в этот момент. Даже несмотря на то, что он обнимал несравненную красоту, способную с лёгкостью уничтожить один или два континента одним лишь своим внешним видом, в его голове не было и капли грязных помыслов. Только чистая любовь и нежность. «Ты уже взрослая, но рыдаешь в объятиях шнадцатилетнего юнца, словно младенец». Усмехнулся Суянь всё равно а она крепко в и не отпускала. Потратив ещё некоторое время на то, чтобы выплакать все слёзы, Цю Юэ посмотрела на Су Яне и серьёзным выражением лица сказала. «Где ты был последние 2000 лет? И что ты делаешь в этом мире, приняв внешность в смертного ребёнка? Ты хоть представляешь суматоху, которая творилась на четырёх божественных континентах после твоей смерти?» Суяни горько улыбнулась и начал объяснять ей ситуацию, в которой он оказался. Он рассказал о встрече с таинственным стариком, который предложил ему сбежать с утёса вечного возмездия, и о том, как он оказался в этом мире сразу же после этого. «Поэтому, хоть для тебя и прошло две тысячи лет, для меня это было лишь месяц. Невероятно!» Пробромотала Тю Юя, чувствуя головокружение от всей этой истории. «Хватит обо мне. а Лучше расскажи о том, что произошло у тебя. Что случилось с четырьмя божественными небесами, и почему ты здесь? Что это за место? И ты ещё упомянула о том, что дворец Священной Луны хочет схватить тебя. Зачем? Ты же дочь Юи Хай, богиня Луны, из дворца Священной Луны, которая владеет им вместе с богом Луны». Когда Суянь упомянула Юэ Хай, её мать, выражение лица Цююэ помрачнело, а кожа побледнела. «Мама, её больше нет в этом мире», — тихо произнесла она. «То ты сказала...» Суянь широко раскрыл глаза, услышав это. Волна глубокой боли сотрясла его разум, от отчего он чуть не упал на колени, — Он начал пошатываться, и внезапно вся кровь от давления, которую он сдерживал всё это время, вырвалась наружу. Он яростно закашлял, ещё больше забрызгав кровью крышу. «Старший Испуганно воскликнул от Юи, когда Суянь внезапно рухнул на крышу.